29. Если бы ты знал, как мне хотелось бы съездить в Японию. Когда-то работник советского посольства в Токио, купив у отца две картины, подарил ему набор для каллиграфии и сборник манги. Набор отправился отцу под кровать, а сборник Марина обнаружила в мусорном ведре. Листала японские комиксы, очарованные ни на что не похожим миром. Это была не просто манга, а то, что называют «Юри». Срисовывала, и как-то отец обнаружил рисунки. и Изорвал листы, в которые столько было вложено, кричал «Гадость! Гадость! Юри!». Другим словом, хентай – японская порно рисованная. Объясняешь, хентай и Юри – разные вещи. Юри – манга о любви между девушками, эротика. Красивая история в картинках. Двое в окне, ночью – она и она. Одна облокотилась о край окна в шелковом халатике, сползающем с плеча. Другая в футболке стоит сзади, глядя в небо. Лицо наполовину в тени, наполовину освещено луной. Тихо. Человека, с которым я живу, не интересует то, что я делаю. Ноэль молчит. Его лицо в тени. Последнее время крутится в голове песня Луиджи Тенко, которую поет до леда. «Ты влюблена в этого, Тенко». пустившего себе пулю в лоб в номере отеля среди чужих вещей. «Чао, аморе, чао!» Из-за нее и покончил с собой. Будто не Луиджи написал «А ты». «Мы только две тени, что так одиноки, без печности время, далеко-далеко. Молчание нарушить, нарушить привычку». О, ненависть лучше, чем яд безразличия. Но я жить хочу, жить, хочу жить. Хочу быть любимой. Чао, Аморе, чао. Мне сбежать бы отсюда. И спокоя, и лени. Променять бы на чудо мне кота на коленях. И бросив все это, смеяться, тоскуя, В том мире, что где-то без нас существует. Там крыш черепица, там искры во взглядах, Там люди, там лица. Мне этого надо. И я жить хочу, жить хочу, жить, как те, что любимы. Чао, амор, чао. Оставляю я дальней церкви звон колокольный. Книги в маленькой спальне, ухожу. Мне не больно. Чао, аморе, чао. Его ладонь касается твоего плеча, скользит по руке. Тебе сейчас сколько ни дай тепла, будет мало. Это не похоже на соблазнение. Между вами ничего нет и есть все. Есть жизнь. Между вами есть жизнь.